нормы развития ребёнка. И нужно ли на них ориентироваться? На приёме у педиатра вы непременно столкнётесь с нормами развития малыша по месяцам. Ориентироваться на них или нет личное дело каждой мамы. Но я полагаю, что нет ничего критичного, если ребёнок не будет укладываться в заданные параметры. Каждый малыш индивидуален, и ни в коем случае не нужно буквально воспринимать общепринятые стандарты развития. И датошно следить за ними или сравнивать своего ребёнка со сверстниками. Ко всему новому малыш должен быть готов физически и эмоционально. Я часто слышу, как мамы рассказывают об успехах своих детей, так бы соревнуясь: чья кроха быстрее перевернулась, села, поползла, встала на ножки или сделала первые шаги. Могу сказать с уверенностью, Что то, с какой скоростью малыш научился тому или иному новому навыку, никак не повлияет на его дальнейшее успешное развитие и не является гарантией чего-либо в глобальном смысле. Да, нормы развития и роста следует знать и иметь в виду, но только в случае серьезных отклонений или отставаний следует паниковать и прибегать к дополнительным обследованиям. Вуз. Всемирная организация здравоохранения уделила 10 лет изучению норм развития детей. Сводные данные, которые были собраны в результате их исследований, вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Ориентировочные показатели физического, психоэмоционального, умственного развития детей первого года жизни вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. нормы это прекрасно. Но каждая мама должна понимать, что это усреднённые показатели, и нельзя ориентироваться только на них. Ребёнок обладает своей индивидуальностью. И если ему не хватает до нормы пары миллиметров, не стоит паниковать. Для малыша не менее важно психическое спокойствие мамы, а иногда последнее гораздо важнее установленных кем-то правил. Мой совет За нормами следить нужно, но помните, что ребёнок уникален, и подстраивать всё под определённые стандарты также неверно. Во всём важна мера.